Глава 3. Посмертное слово родственников. Пятница, 18 августа. Как это характерно для леонардов требовать любой ценой захоронения в Пендбери, а вместо того, чтобы подумать об удобствах других членов семьи, типичный эгоизм произнёс Джордж Дикинсон, старший из оставшихся в живых братьев покойного, прибывший на церемонию похорон. Это был пожилой полный мужчина, облачённый в чёрный траурный костюм, сшитый лет 10 назад. За это время Джордж хороздался в талии по меньшей мере на дюйм-четверть и испытывал из-за этого определённое неудобство, которое в совокупности с состоявшим в этот день сильной жарой самым негативным образом сказались на его настроении. Попрочим надо заметить, он почти всегда пребывал в плохом настроении. А сегодняшнее дурное расположение духов можно было охарактеризовать как невероятно плохое. Иными словами, Джордж находился в состоянии неконтролируемой ярости, какое иногда бывает у трёхлетних детей. Он даже ещё и какое время выбрал, чтобы свести счёты с жизнью. Август. Это уж слишком, рявкнул он, усаживаясь на заднее сиденье чёрного лимузина. И вытираем вспотевший лоб в том месте, где его натёрла чёрная траурная шляпа. Тогда Джордж донёсся до него покорный голос сидевшей рядом женщины. Люси Дикинсон говорила: "Да, Джордж, вот уже почти 30 лет". Возможно, Люси устала произносить эти два слова на протяжении столь долгого времени. Она, если даже и так, не подавала виду. А сколько эти магические слова и ещё парочка односложных ответов, которые она использовала в общении с мужем, помогали ей избежать ненужных неприятностей. Но, с другой стороны, это не мешало ей иметь собственное мнение по тому или иному вопросу. Сейчас, к примеру, она думала о том, что в своём завещании Джордж также потребовал похоронить его в семейной усыпальнице Дикинсонов. И подмеченное противоречие между этим пунктом в завещании супруга и выраженным им неудовольствием по отношению к желанию брата доставило ей определенное удовлетворение. А еще она думала о том, что сидящий рядом с нею располневший супруг безбожно внет складки ее черного шелкового траурного платья, и что неприлично закуривать, пока часовня и кладбищенские ворота не скрылись из виду. Ведь Джордж потянулся к жилетному кармашку, где у него лежали сигары, и сделал стоившую ему больших усилий попытку извлечь одну из них. Так что не надо думать, будто Люси нечего было сказать Джорджу. Было и много. Просто она, прожив 30 лет в браке с этим человеком, знала, что скандала в подобном случае не избежать. А учитывая настроение, в котором пребывал сейчас Джордж, Скандал оказался бы грандиозным. А вон дьявольщина. Чего вы скажите, Намилождятьев? Нам что, весь день здесь торчать? Поезжайте-да побыстрее, не медленно. Жорж ходрее облоки слова шоферу, который всё ещё стоял у открытой дверцы, рядом с местом водителя. К несчастью, машина была наёмной, а водителем при ней состоял молодой парень не испытывавший особого почтения к своему временному хозяину, в отличие от слуг Джорджа, бросавшихся выполнять распоряжения хозяина при первом же грозном оклике и по едва выражению, знавших своё место. А этот парень только с интересом посмотрел на покрасневшую от злости физиономию пассажира и спокойным голосом осведомился: "А вы забыли сказать мне, куда ехать?" В Хемстед, рявкнул Джордж, 67 Plain Street. Поезжайте по улице High Street, пока не О'кей, okay, перебил его шофёр. Я знаю дорогу. Он сел в машину и захлопнул дверцу громче, чем требовалось. "Онивоспитанный молодой свинтус", пробормотал себе под нос Джордж. "Впрочем, они сейчас все такие. Кстати, зачем ты сказала Элеонор Что поспели похороны, мы сразу вернёмся к ней, продолжил он, повернувшись к Люси. Ещё одна ненужная сложность. При сложившихся обстоятельствах только один Господь знает, когда мы доберёмся до дома. Машина тронулась с места, и Жорж чиркнул спичкой и закурил. Пассажирская часть салона мгновенно окуталась облаками удушливого сигарного дыма от которого у Люси кружилась голова и появлялось ощущение, что она вот-вот упадёт в обморок. Разумеется, Джордж знал об этом, но постоянно забывал. А Люси же не хотелось напоминать ему о своём самочувствии, тем более ситуация для этого, как ей казалось, была не самая подходящая. Она очень просила, чтобы мы приехали как можно скорее, дорогой. Голос Люси слабо пробивался сквозь облако табачного дыма. Так что я просто не могла сказать ей нет, ведь она так нуждается в нашей поддержке. Полагаю, это меньше, что мы можем для неё сделать. Жорж проворчал что-то неразборчивое. Как обычно, сигара начала оказывать на него успокаивающее воздействие, и клокотавшая в груди ярость постепенно стала утихать. Надеюсь, она хотя бы накормит нас обедом, произнёс он через минуту. Полагаю, это меньше, что она может для нас сделать. Алоиси промолчала. Она сильно сомневалась, что вдова Леонардо предложит им пообедать. Но пусть Жорж узнает об этом от Элеонор, а не от неё. Так будет куда лучше. Но почему она пригласила именно нас? проворчал Жорж. А других, что ли, мало? Обдлю се дамой с более стойким характером, она обязательно сказала бы мужу, что Элеонор предпочитает общаться с ней как с самой доброжелательной из всех родственников, и добавила бы, что Джордж, при всём его дурном характере, тоже ей очень нужен, как человек способный оказать действенную помощь. Она в этом мире жоны таких вот Джорджей просто не могут обладать стойким характером, поскольку если бы обладали, то очень скоро перестали бы быть жёнами. А на и других приглашала, дорогой, пролепетала Люси. Насколько я знаю, её вызвался сопровождать Эдвард, этот слощавый пастор, какого чёрта в конце концов Эдвард её брат, и от этого факта не отмахнёшься, дорогой. Кроме того, к ней обещали приехать племянников, ну и само собой, Мартин. Мартин жених Анны, неужели не помнишь? Ты встречался с ним на обеде, когда мы. Да, да, да. Я всё отлично помню, воскликнул мгновенно раздражаясь Жорж. Не надо мне всё разжёвывать и объяснять работу не смыщёному ребёнку. Люси? которая последние 30 лет только этим и занималась, решила промолчать. Упоминание о Мартине направило мысли Джорджа в другое русло. Просто неприлично, что на похоронах не было детей. Детей? Ты имеешь в виду Анну и Стефана? Разумеется, Анну и Стефана. Кого же ещё? Насколько я знаю, они единственные дети Леонардо, не так ли? Леонард Джордж они не могли там оказаться, поскольку находятся за границей. Элеонор писала нам об этом, помнишь? Они должны были приехать. Повторяя, их отсутствие на сегодняшнем траурном мероприятии совершенно неприлично. Если бы умер мой отец, я бы Тут Джордж прикусил язык, поскольку неожиданно вспомнил, что в действительности произошло, когда умер его отец. В частности, о безобразной сцене, которую закатил своей матери в день похорон, вспомнил и погрузился в мрачное молчание, ибо даже его любимая сигара не приносила ему облегчения. "Они сейчас в Швейцарии лазают где-то по горам", продолжила Люси, не понимая, от чего вдруг замолчал муж. "Кстати сказать, Стефан присоединился к Анне чуть ли не за день до того, как умер Леонард. Элеанор писала им и посылала телеграммы, но ответа не получила. Ты ведь знаешь, как ведёт себя Стефан в отпуске, не так ли? Они будут бродить в безлюдных местах, ночевать в палатках или горных отелях. Вполне возможно, дети до сих пор не в курсе произошедшего. Уверена, что не приехали бы, если бы узнали. Глупые щенки. Ничуть не удивлюсь, если они сломают себе шеи. После такого исполненного дображелательства заявления Жорж снова погрузился в молчание, и супруги не обменялись больше ни единым словом по поводу похорон до самого Лондона. Жорж принялся обдумывать меры, которые необходимо предпринять, чтобы по его выражению, пронерам газетчикам не удалось пронюхать об истинной причине смерти Леонардо. Оно то обстоятельство, что любой сторонний наблюдатель обладающие аналитическими способностями, а может, с лёгкостью связать эксцентричное поведение Леонардо и его неожиданную смерть в Пенберри Олдхолле, он почему-то упустил из виду. Когда машина уже приближалась к Хемстеду, его посетила такие важная мысль. "Как ты думаешь?" обратился он к жене. "Леонард что не будет тебя ставил, Элинор, хотя бы небольшой доход?" «Не знаю, Джордж, честно. Мне вдруг пришло в голову, что по завещанию Артура ей вряд ли что-то достанется. Это может основательно ее подкосить. Ты уверена, что она не заговаривала с тобой на эту тему?» «Абсолютно. Элинар ни о чем таком меня не расспрашивала». «Хм...» — пробурчал супруг, задаваясь не слишком приятным для себя вопросом. «Не попросит ли вдова о поддержке его?» Джорджа Дикинсона и не аморальной, а материальной. Если так, то, возможно, и впрямь нет смысла оставаться у неё на обед.